Глава 18. История Титана. Лес эльфов. Оказавшись перед Титаном, Диалан осознал всю его мощь. Он не знал, была ли это ментальная атака или же просто последствия разницы в их силе, но он чувствовал, как его голову сжимают невидимые тиски, а все его тело словно бы давило к земле как вдруг сноп Искур, сопровождаемый острой и резкой болью, взорвался в его голове, которая растеклась по всему телу. Он моментально потерял зрение и слух. Схватившись руками за голову, он почувствовал, как по его рукам стекает густая кровь. Вдруг очередная волна резкой боли скрутила его пополам. Диалан упал на колени, все еще держась за голову, и увидел свои руки. К нему вернулось зрение. Или же это и вовсе была невероятно правдоподобная иллюзия? В его голове на батом раздался чужой голос. «Кто ты? И зачем здесь?» Титан был огромен. Всем своим видом он излучал мощь. Темно-синее тело. Словно внутри него бушевала гроза, в некоторых местах, подсвечивая его, проскакивали электрические разряды. Диалан не мог понять, кто смог сотворить подобное, насколько нужно быть могущественным, чтобы обуздать подобную силу. Тело Титана полностью было обмотано толстыми цепями кроваво-красного цвета. В каких-то местах они проходили сквозь его тело, либо где-то утопали в нем и уходили внутрь скалы, которая отдавала темным железом. Внутри этих цепей словно текла какая-то жидкость, а в местах соприкосновения с титаном его тело дымилось. Титан был полностью обездвижен, но своими ментальными атаками был способен раздавить диалана в мгновение ока. Лишь любопытство его останавливало. «Я пришел сюда узнать твою историю и помочь освободиться!» — произнес Диалан как можно более уверенным голосом, хотя спокойно стоять перед подобной мощью было невероятно сложно. «Кто указал тебе на это место?» — снова в голове раздался его, подавляющий волю, голос. Диалан вспомнил, как они с кланом еще несколько месяцев назад случайно получили это эпическое задание — выполняя цепочку обычных заданий, которые многие бы бросили еще на середине. Но они каждое задание доводили до конца, как оказалось, не зря. Их кропотливая работа оправдалась, и теперь все подходило к финальному аккорду. На встречу с Титаном именно его отправили не просто так. Являясь одними из сильнейших не только в их клане, но и во всей игре, они собирались еще больше нарастить свою мощь и с помощью Диалана далее победить на турнире. Весь костяк клана сейчас работал над тем, чтобы успеть завершить этот квест до начала турнира. И вот он здесь стоит перед огромным титаном и ждет дальнейшего развития событий, пока все остальные на нервах сидят в таверне, пьют пиво и ждут от него вестей. «Я проделал долгий путь, чтобы добраться до этого места. Тот, кто поведал мне о твоем местоположении, уже мертв. Таков был его выбор. Теперь я хочу спросить у тебя, каков твой выбор? Довериться мне и попытаться освободиться из этого плена? Или же остаться гнить тут навечно?» Прошло немало времени, прежде чем Титан решил ответить. «Ты хотел историю? Так слушай». В далекие времена, когда еще эту землю населяли жуткие и опасные твари, а из подобных вам микроскопических существ были разве что чистокровные эльфы и гномы, титаны делили небосвод вместе с богами. Мы были равны им, и лишь немногие, самые сильные, превосходили нас. Но время шло... Население этого мира разрасталось, появились новые расы из-за смешения крови. Число последователей богов росло, как и самих богов. Помимо древнейших и могущественных, начало появляться множество мелких сошек, которые везде норовили вставить свое слово, создать иллюзию, что они что-то решают. Со временем многие боги возомнили о себе слишком много и начали требовать, чтоб титаны покинули небосвод. Но так как в открытую выступить им не хватало духа, они подначивали остальных выступить на их стороне. Говорили, что вместе они одолеют нас и, если понадобится, уничтожат. Лишь несколько богов остались нейтральны, но только один был на нашей стороне, на тот момент самый могущественный. Его боялись даже сами боги, Руам. Создавалось впечатление, что он просто из принципа выступал против всех, что ему самому были противны все эти мелководные рыбешки, и он не стал их поддерживать. Тогда большинство богов сговорилось, и обманом смогло ослабить Руама Чтоб разделить его силу на мелкие кусочки, предателем был использован меч, который выковал, пожертвовав часть своих сил, бог кузнечного дела и покровитель большинства гномов Алуэм. Благодаря этому мечу душа бога была расколота на множество осколков, а меч спрятан в землях цвета стали где-то глубоко в недрах. После падения Руама началась кровопролитная война, многие тогда пали. Но боги победили, а титанов отправили без подпитывающий их силы доживать свои дни на землю. Но одного из них решили сковать цепями, наполненными внутри божественной кровью, в назидание другим. Так я тут и оказался. По окончании истории у Диолана из носа, ушей и глаз сочилась кровь. Тяжело ему далась история Титана, когда каждое слово отдавалось в его голове, словно он находился внутри колокольни. Но он стоял непоколебимо. «Что от меня требуется?» — с усилием вымолвил Диолан. «Найди этот меч в землях цвета стали. Он не будет на поверхности, он спрятан». И, скорее всего, хорошо охраняется, так как боги слишком поздно поняли, что сами же создали оружие против себя, его не смогли уничтожить. Но и друг другу они не доверяют, лишь этот меч способен разбить эти цепи. В награду я наделю тебя частичкой своей силы. Но если же ты захочешь обменять этот меч, Чтоб я свершил правосудие и пролил кровь богов, Сила моей награды будет воистину титанической. Ты станешь с нами на равных. Диалан молчал и ничего не ответил, Но титан уже видел огонь в его глазах. И без слов было понятно, уже давно все решено. — Ты слышал? «У нашего клана вроде есть какой-то эпический квест». «Ну, неудивительно, мы вообще-то самые крутые, и никто не осмелится тягаться с нами, как-никак первейшие. И весь топ скоро будет за нашими игроками». «Ну, по поводу топа ты, конечно, загнул. Весь пьедестал-то навряд ли наш займут. Взять хоть каменное сердце, не знаю как, но он все больше и больше отрывается. Хоть Диалан и вырвался на второе место, но до лидера того клана ему все же далековато». Так это из-за того, что наши квестом заняты были? Сейчас закончат и быстро его нагонят. Возможно. А по поводу эпика откуда инфа? Ну, есть у меня знакомые в основном составе клана. Шепнули на ушко. Ты только смотри, сам никому ни слова. Ну, естественно, мог бы и не говорить об этом. Охереть. Там что, Талиссара идет? Глава. Глава клана идет! Это же глава пограничников. — Эх, вот бы и мне вступить в клан к такой красотке! — Ты что, балда, при чем тут красотка? Это же мощнейший клан сотни граней! Хотя и вправду хороша. Зашептались со всех углов, Гомон уже стоял на всю улицу, когда Талисара проходила мимо двоих сокланов одного из крыльев. «Эй, бездельники, а вы чего тут делаете? Вы разве не слышали? Общий сбор. Все крылья собирают. Вам положено ждать в указанном месте, когда главы придут собрания. «Есть!» — оба отрапортовали и бросились куда-то в разные стороны. Спустя два дня я смог поднять еще полтора уровня, став при этом восемьдесят вторым. На все накопленные деньги смог лишь выторговать с огромной скидкой довольно неплохой меч — Но он, конечно, даже рядом не стоял с моим масштабируемым проклятым красавцем. По поводу распределения очков, я решил поскорее добраться до третьего заклинания своей ветви и ипостаси, и поэтому начал вкладывать все свободные очки в умение «Жизнь взаймы». «Вы улучшили навык жизни взаймы», «Вы улучшили навык «Жизнь взаймы», «Вы улучшили навык «Жизнь взаймы». Вы улучшили навык «Жизнь взаймы» до 10 уровня. Один раз в сутки вы можете активировать данный навык. Время действия — 1 минута 30 секунд. При этом, если вы успеете восполнить здоровье на 130% от нанесенного вам урона за это время, вы не умрете. Мощно, что тут скажешь. Все, продолжаю восхищаться этим навыком но в действительности мне им не часто приходится пользоваться, в отличие от первого. Но вот ради чего я его сейчас прокачивал, так это ради третьего навыка, который открылся мне только, при этом у меня как раз осталось одно очко ипостаси, которое я выменил за очки навыков, и без каких-либо промедлений вкладываюсь в этот навык. Вы изучили новый навык поглощение души, описание, Вы способны его применить один раз в сутки. Если у вашего врага остается менее 10% здоровья, применив этот навык, вы моментально его убиваете, забрав при этом его опыт себе. Поглощение 10% опыта от текущего уровня. При следующей прокачке увеличение процентов на 1. Вот это да. Вот это я понимаю. Единственное, что немного огорчало, это опять очень долгий кулдаун. Но у подобных адских скиллов меньшего отката и быть-то не может, поэтому все в принципе справедливо. Естественно, я жаловался сам себе больше для приличия, потому что был невероятно доволен подобным скиллом. А если учесть, что мне минимум до 10 уровня его прокачивать нужно будет, то это получается 20% от хп, и опыта я буду забирать не нехило. А еще, возможно, на пятой и десятой прокачке скилл увеличится намного больше. Так это вообще тогда безумием будет. В общем, я шел и мечтал, как с одного маха буду валить самых свирепых монстров, а все местные девы будут вешаться мне на шею. Ну, помечтать-то не вредно. А пока я стою и жду одну местную деву. Если быть точнее, эльфийскую принцессу. Ну и пока время есть, решил также раскидать очки характеристик. Итак, 21 очком. И вправду, очко. Как и обещал сам себе, кидаю 5 сразу в силу духа. Будем ее тоже поднимать. После в интеллект и мудрость решаю по 6. Ну и остается по 2 очка в силу и ловкость. Так как я все-таки очень часто планирую орудовать мечом. Про эти характеристики тоже не стоит забывать. В итоге стало это выглядеть так. Характеристики персонажа. Уровень 82. «Сила — пятьдесят, ловкость — сорок девять, выносливость — сорок девять, интеллект — сорок пять, мудрость — тридцать семь, сила духа — шестнадцать». Немного еще поразмышляв о правильности распределения очков, я не заметил, как подошла Лаириэль. «Давно ждешь?» — спросила она, пребывая в довольно хорошем настроении. «Долго ты спишь?» — ответил я. «А что-то я не вижу изменений в твоей экипировке». «Ты же сказал, что разберешься и будешь во всей красе!» Скептически осмотрев, меня вынесла вердикт принцесса. «Ну, я подумал, что хорошее оружие важнее всяких тряпок. Вот и прикупил это. Достав свой новый меч с уроном почти сто, решил я похвастаться». «А! А где тут хорошее это оружие? Ты совсем, что ли? И если бы ты взял деньги, то купил бы не тряпки, а доспехи!» Начала она уже слегка на повышенных тонах. «Да ты успокойся. Мне так комфортнее даже. Я тебе говорю, все нормально». «Слушай, а ты чего, кстати, такая радостная была? Словно мы уже разыскали всех, кого нужно». Решил я быстренько сменить тему. «Я рада, что, наконец, хоть что-то предпринимаю вместо простого ожидания. А по поводу твоей экипировки я предполагала, что примерно так и будет. Но только я думала, что ты купишь себе всякой фуфлыжной ерунды» а ты превзошел все мои ожидания и просто ничего не поменял, оставив все свои старые абсолютно бесполезные тряпки. Поэтому я все же заскочила в королевскую сокровищницу и кое-что оттуда прихватила». С этими словами она взяла меня под локоть и потащила к выходу за город, словно я на словах бы не понял. Когда мы отошли на приличное расстояние, Лэйриэль продолжила. «На вот, это чтоб ты не слишком сильно задерживал меня в пути». «Носи на здоровье!» И она достала пару прекрасных сапог. Таких я не видел ни у кого на площади. Да вообще ни у кого и нигде я не видел ничего подобного. Просто внешне они уже вызывали невольное уважение. А если еще и на характеристики посмотреть? Сапоги-скороходы. зачарованные эльфийской магией сапоги, которые в свое время носил великий путешественник Рангорт. Характеристики. Плюс 30 к ловкости, плюс 30 к выносливости, плюс 30 к защите от магии воздуха, плюс 30 к защите от магии земли, плюс 75% к скорости ходьбы бега. Ограничение. 75 уровень. Я моментально влюбился в эти сапоги. Думаю, мой взгляд все говорил сам за себя. И заметив это, Лаириэль была довольна произведенным на меня впечатлением. «Признаюсь, эти сапоги действительно одни из лучших. Доспехов много разных, а вот найти хорошую обувь не так-то просто. Хотя у нас, я уверена, есть несколько вещей получше. Но там даже для меня уже доступ закрыт будет», — продолжала говорить Лаириэль. А пока она говорила, я все смотрел на сапоги и думал. «Тридцать ловкости выносливости — это же десять уровней! Хотя нет, это двадцать уровней!» не считай еще остальных немаленьких бонусов. Настоящее сокровище. Интересно, сколько они стоят. Тем временем Лариэль все продолжала. — Ну, ты собираешься их одевать или так и будешь в руках носить? — Вот, так-то лучше. — Эй, а куда ты старые обноски положил? — Ты зачем их в рюкзак засунул? — Выкинь! — Выкинь, я сказала! — Нам надо налегке идти. — Да ладно, ладно, выкинул. На обратном пути заберу» хотя их же тут не купит никто. — Так уж и быть. Слушай, а у вас там, сокровищница, еще что-нибудь интересное? — оживился я. — Так, а ну-ка угомони своего хомяка. — Сначала надо Белигорна спасти, а уж потом и о награде поговорим, — подмигнув, сказала Лаириэль. Оба довольные, мы пошли в сторону леса. В первое время нас никто не задерживал, продвигались мы довольно легко и быстро. Лаириэль практически сама со всеми справлялась. Вернее, она бы точно сама со всеми могла справиться. Но я не мог позволить себе упустить даже эти крохи опыта, поэтому везде старался вставить свои пять копеек. Из-за этого получал от нее косые взгляды и колкие комментарии по поводу моего владения мечом. Да и ладно, я уже не обижаюсь, зная характер принцессы. Впервые я воспользовался своим умением хлопок, когда мы встретили сразу троих существ. Все они выглядели довольно серьезно, но на деле задержали нас буквально на пару минут. И без особых затруднений расправившись с ними, мы пошли дальше в вглубь леса. После того, как нам стали попадаться мобы от 120 уровня и выше, мы начали вести себя потише и идти поспокойнее. Но даже они для нас не были особой проблемой, так как мы оба в свое время уже успели набраться опыта в этом лесу и примерно предполагали, с чем тут столкнемся. Но вот что нас совсем выбило из колеи, так это следующие встречные, которых мы тут ну никак не рассчитывали встретить. И по реакции Лариэль я понял, что дело худо. «Вампиры? Какого фига они тут делают? Вампиры никогда не обитали в наших лесах. Как так? Что они тут забыли? Не нашим ли соседям они помогают?» Поток вопросов продолжал литься из нее. Я смотрел на них и понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Все они выше 110 уровня. У одного из них, который, по всей видимости, всеми руководит, вообще уровня не видно, что еще сильнее удручало. И их точно больше десяти. Что они могут? Насколько они опасны? Стоит ли нам их избегать? Теперь настал мой черед задавать вопросы. Только я надеялся получить на них ответы. «Они очень опасны!» хотя они сейчас днем и слабее, чем ночью, но тебя это не должно вводить в заблуждение. Они все еще остаются очень опасными бойцами. Вампиры лишь немного уступают в скорости нашим лучшим воинам». «Так и что ж нам делать? Думаю, следует постараться обойти их стороной?» Начал я предлагать наиболее разумный вариант. «Да, пожалуй», — согласилась со мной Лаириэль. «Но вот вампиры явно были не согласны с нашим мнением».